Пятью годами ранее Я испытал некоторое облегчение, обнаружив, что Ордену Матимагов не нужна моя смерть. Казалось вероятным, что они спланировали ее, особенно после того, как я столь хитроумно к ним пробрался. Еще хорошо знать, что теперь они усматривали лучшие пути, чем те, что ведут к Мороу, добыдать дать им инфоеду необходимую власть при голосовании и обеспечить восхождение принца Орина на трон. Это значило, что мне, в свою очередь, не нужна их смерть. «Верно, у меня были не лучшие воспоминания о прорицателях и прочих деятелях подобного рода, которые предсказывали славу Орину из рода Ару. Однако я чувствовал, что теперь смогу перешагнуть через это и двигаться дальше. Наверное, я взрослел. Я утешал себя словами Фекслера об изменяющемся мире и силе желания. Возможно, для тех, чье жгучее желание знать будущее было сильнее, чем жизнь в настоящем, само желание в большей степени, чем вложенные силы, открывало мутное окно в завтра». Будь то ведьмы Даннелора с их рунными камнями, или умные мавры с их сверхсложными уравнениями, не исключено, что их сосредоточенное желание даровало возможность видеть. А если мое желание было сильнее, возможно, я мог доказать, что они не правы. Необходимость отомстить, рассчитаться с Колосади за то, что он сделал с моей семьей, никогда не пылала так ярко, как нужда, что привела меня к дверям дяди Ренара. На самом деле это было так хорошо – оставить все как есть. Лундист и Нубанец гордились бы мной но, по правде говоря, этот человек мне нравился. И скорее это, чем вновь обретенная сила духа, помогло мне решить все мирно». В какой-то комнате над нами заскрежетал механизм, и большой колокол начал отбивать время. «Мы с Юсуфом проводим тебя ко двору, Калифа», сказал Колосади, повысив голос. «А он не захочет меня казнить? Или запереть в камере?» «Он знает, что ты здесь». «И пойдешь ли ты с нами ко двору или будешь позже доставлен туда под стражей, по сути, ничего не изменит. Однако, если тебя поволокут туда его солдаты, исход может оказаться чуть менее благоприятным», — добавил Юсуф. «Но ты уже рассчитал, что произойдет? Я нахмурился, глядя на Юсуфа. «Да». Он кивнул. «И?» «И, если я тебе скажу, расчет будет не столь верным». Колосади закрыл книгу, которую только что открыл, и взял ее со стола. Юсуф обнял меня за плечи и повел к выходу. «Калал останется здесь?» – спросил я после десятого, самого громкого удара колокола. Юсуф усмехнулся. «Ну, ты же знаешь, вычисления сами собой не делаются». К их чести Юсуф и Колосади бровью не повели, увидев, что входной двери нет. А я догадывался, что заменить ее будет непросто. Молодые люди в белом, с черненными зубами, созванные по сигналу тревоги, собрали обломки в маленькую печальную кучку по одну сторону от входа. А остальные, те, что находились внутри матемы, присоединились к ним. Несколько десятков студентов сидели в кругу, бормоча, передавая друг другу обломки хрусталя, и то и дело вскрикивая, когда обнаруживались два обломка, подходящие друг к другу. Когда мы проходили мимо, они притихли. «Вижу, ты нашел новый способ управиться с дверью, Йорк», – сухо сказал Юсуф. «Теперь, как головоломка, она даже еще лучше», – сказал Колосади. «Хотя препятствием уже не послужит». Мы пересекли площадь под палящим солнцем. Было видно, как озеро чуть ли не вскипает, но от него в воздухе чувствовался отголосок прохлады, что в Сахаре ценится выше золота. Ступени, идущие к воротам Калифа, были широкие и многочисленны, сделаны словно для существ, превосходящих ростом человека. И так обманывали глаз, что лишь по мере подъема становились понятны истинные размеры дворца. На ступенях в тени величественного портика стояла очередь из просителей. Ворота, видимо сделанные из золота, возвышались над нами. А посетители калифа встречали королевские гвардейцы в полированной стальной броне. На конических шлемах были яркие и забавные плюмажи. Колосади и Юсуф прошли мимо пары десятков просителей в черных одеяниях. Я удосужился улыбнуться Марка, затесавшемуся среди местных и пытавшемуся втащить чемодан на очередную ступеньку. Ассаламу алейкум, Муршид Матема!» «Муршид. Учитель. Наставник. Арабский». Гвардеец поклонился, но не так низко, чтобы кто-то мог подкрасться и заколоть его. Разговор шел на общем языке Марока и Либы. Я знал его достаточно, чтобы понять, колосади уверял гвардейца в моем королевском сане, ибо внешность моя свидетельствовала об обратном. Возможно, было бы разумно потратить некоторое количество золота и приодеться, но казалось более мудрым решением встретиться с Ибан Фаедом до того, как Марка получит аудиенцию. Мы вошли в ворота, и три гвардейца с плюмажами повели нас по мраморным коридорам, великолепно прохладным. Нас окутала тишина дворца. Скорее умиротворенность, чем стерильное отсутствие звука в коридорах зодчих, нарушаемая изредка журчанием скрытых фонтанов и криком павлинов. «Дворец Калифа не имел ничего общего с северными замками. Во-первых, его выстроили ради удовольствия, а не для защиты. Дворец простирался, а не возвышался. Его залы были широкие, и открытые и переходили один в другой, в то время как у нас имелись то узкие проходы, то открытые расстрельные площадки. И мы не увидели ни единой статуи или картины, только несколько гобеленов с абстрактными разноцветными узорами». «Люди пустыни не обладали нашей страстью создавать образы самих себя и оставлять их для потомства в камне и в красках». «Пришли!» Предупреждение Колосади казалось излишним. Перед нами были высокие двойные двери из огромных панелей черного дерева, инкрустированных золотом. Дерево в пустыне – редкость. Оно говорило о богатстве Калифа более красноречиво, чем золото. Дворцовые стражи с секирами стояли в нишах по обе стороны. Лезвия секир были изощренной формы и отражали свет, падающий из круглых окошек в высоком потолке. «Хорошо», – сказал я, и тут слова у меня кончились. Я уже бывал в лугове -Льва, но, возможно, с тех пор, как в одиночку наткнулся на личную армию Маркла Саренара, мне не случалось так явно оказаться в руках врага. По крайней мере, в тот раз мои братья были в каких-то сотнях метров и наготове, а теперь я стоял в хорошо охраняемом дворце в чужом городе посреди пустыни, в чужой же стране, на другом континенте. Торговаться мне было нечем, даров я предложить не мог. Кроме разве что трюка, которому научился в пустыне. Я не мог сказать, верны ли координаты Колосади, но я точно знал, что дух Зочи, Михаэль, не будет сопровождать Марка Кадвару. «Мы подождем здесь. У тебя будет личная аудиенция». Колосади положил руку мне на плечо. «Не могу сказать, что Ибн Файет хороший человек, но, по крайней мере, он человек чести». Один из наших сопровождающих шагнул вперед и три раза ударил по выпуклости, прикрывавшей створ дверей. Я повернулся к двум матемагам. «Жаль, это не те три друга, которых, по вашим предсказаниям, я должен был встретить в пустыне. Калиф тоже сойдет за друга, даже если дружбу он проявит, лишь отпустив меня с миром. У меня за спиной пришли в движение огромные двери. По шее пробежал ветерок, и я повернулся лицом к своему будущему. «Удачи, принц Терний», – тихо сказал мне на ухо Юсуф. «Мы с тобой подружились в море, и тебе еще предстоит встретить в пустыне друга. Выбирай хорошенько». От дверей до трона по шелковой дорожке цвета океана я шел, казалось, целую вечность. В обширной, полной воздуха мраморной пещере тронного зала Ибн Фаеда путь между залитыми солнцем участками, словно через свет и тени лесной чащи, идей, фраз, линии обороны, распадался на части, и одна переходила в другую, в то время как мой взгляд покоился на фигуре на троне. Сначала далекой, потом все ближе и ближе. По периметру зала большие арочные окна улавливали ветерок. Каждое было закрыто ажурными деревянными ставнями искусной работы. Тронный зал был практически пуст, лишь на помосте наблюдалось оживление. Фает на троне из секамора весь в блеске драгоценных камней. По обе стороны слуги нубанцы с опахалами из страусиных перьев на длинных шестах. Огромная дикая кошка на третьей ступени и мускулистый человек, держащий ее на цепи, рядом на корточках, оба явно наготове. Плана у меня все еще не было. Никакой идеи, которая породила бы поток слов, едва мой рот откроется. Может, стоило сорвать с бедра пистолет Фекслера и начать сеять разрушения? Я сомневался, что это фигурировало в чьих-либо расчетах, разве что самого Фекслера. Худой человек в тесном черном одеянии встал с подушки на ступени у трона. Загорелый, возможно, не с рождения, не молодой, впрочем, определить его возраст было невозможно. Как и очень толстые люди, очень худые легко причут возраст и морщины. Ибн Фаэт, калиф Либы, повелитель трех царств, дарующий воду, приветствуют короля йорга в своем скромном обиталище. Сказано это было на имперском языке без малейшего акцента. «Большая честь для меня», — сказал я. «Хамада — истинная жемчужина». И, по правде говоря, стоя здесь, среди тепла и света, я не знал, может ли он вообразить северные замки и города. Что мог увидеть и в больших домах моей страны, холодных, перенаселенных и грязных, во дворцах, где люди проливали кровь за узкие болотистые полоски земли, сплошь в дыму и грязи. Калиф интересуется, что привело короля Ренара столь далеко от его королевства, без сопровождения. Голос Калифа был начисто лишен выражения». Но его взгляд неодобрительно пробежал по моим лохмотьям. Я смотрел на Ибн Фаеда, расположившегося глубоко на троне, воина, несмотря на шелка. Он встретил мой взгляд суровыми черными глазами. Ровесник графа Ганзы, он уже успел посидеть. Борода была пострижена так коротко, что скорее напоминала щетину, белеющую на фоне темной кожи и доходящую до скул. Я пришел убить его за неуважение, выказанное моему деду. Это он понял. На миг его глаза расширились. Переводчику не было нужды шептать у него за троном. Он сам уловил смысл. Моя честность на миг парализовала калифа, а его голос едва не уселся обратно на подушке. В течение бесконечно долгого мгновения он стоял с отвисшей челюстью, пялясь на меня. Гвардейцы не шелохнулись. Они-то слышали лишь бормотание северянина. Ибн фает что-то тихо сказал, и худой человек вновь обрел дар речи. «И вы этого все ещё хотите, король Йорк?» «Нет». Снова бормотание. «Вы больше не верите, что сможете достичь цели?» «Сомневаюсь, что смогу потом ускользнуть. Думаю, пустыня меня одолеет», — сказал я, и Калиф весело хмыкнул. Еще я вижу вещи в новой перспективе, и думаю, что, возможно, имеется третий путь». «Объясните. Голос Калифа явно знал своего господина достаточно хорошо, чтобы не нуждаться в поминутных подсказках». Его собранность и сухость убедили меня, что он использовался лишь как посредник, говорящий ровно то, что сказал бы Ибн Файет, если бы потрудился подать голос. Придя так близко к источнику нападения на дом моего деда, я удалился от замка Мороу. Даже Лошадиный берег теперь бесконечно далеко. Я подумал о лорде Нассаре в его кабинете карт в Элме, о том, как он вновь наносит поблекшие линии на древние карты, выражая притязания, благодаря которым сын Мартена и маленькая девочка лягут в землю. «Я вижу, действия, предпринятые в таком случае, все равно будут действиями честного человека. Хотя, если смотреть из замка моего деда, они взывают к справедливости и возмездию. Я вижу, что принц Орин был прав, когда велел мне отправиться в путь и встретиться с теми, с кем я мог бы развязать войну». «А если убийство было первым путем, что же тогда представляют собой второй и третий?» – спросил голос. «Второй путь – это война. Чтобы мой дед обратил богатство своих земель в корабли и разорил берега Либы». Я не говорил о вторжении. Мавры могли проникнуть на лошадиный берег, но мне казалось, что земли Африки способны поглотить целые армии, и при этом местным не придется ничего предпринимать, лишь ждать, покуда солнце сделает всю работу. Третий путь – это заключение союза. Теперь Файет расхохотался вслух. «Мой народ правил здесь тысячелетиями». Его голос был таким сухим, что почти скрипел. Он махнул худому человеку, который продолжал не смолкая. Цепь цивилизации, что тянется тысячелетиями, не прерываясь. И вот ты приходишь сюда, оборванный, с пустыми руками. Лишь благодаря знаниям Матемы мы признаем в тебе, короля. Верно, что обширные земли кажутся на картах маленькими, но в нашем кабинете карт Ренар можно найти лишь после долгих поисков и легко накрыть одним пальцем. Он сделал соответствующий жест, словно давя мое королевство, как жука. В то время как Либу едва ли можно накрыть всей ладонью. Худой человек вытянул пальцы и обратил ладонь ко мне. В пустыне, говорят, не тянись за дружбой пустой рукой. Сколько заплатит граф Ганза за твое возвращение, мальчик? каркнул с трона фает. Я едва едва поклонился. Моя рука лишь кажется пустой, ибн фает. Я не знал, что отдал бы мой дед, но догадывался, что фает не удовольствуется деньгами. «Даже если я переживу переговоры, вернуться с таким поражением значит оборвать все связи, которые я наладил в Мороу». «Тогда что в ней?» – спросил голос. «Скажите мне, Калиф, вам понадобились ваши маги, чтобы узнать о моем приближении?» Голос замялся, услышав вопрос, в резких линиях его лица читался гнев. «Хамада – это крепость, которой не нужны стены, дюны может пересечь лишь караван». А все прочее гарантирует, что обо всех, кто путешествует по соляным дорогам, в дворце становится известно задолго до того, как они приблизятся к городу. Становятся известны их имена и происхождение и весь груз до последней фиги в сидельном мешке. А если вы знали о моем приближении, то знали и о моем компаньоне. Марк Константа Севиналин из Золотого дома, Южное торговое отделение, «Флорентинский банкир. Он ждет у ваших ворот, калиф. «Зачем он здесь?» Голос снова запнулся, ища способ возразить. «Когда человек не заботится о том, чтобы сохранить от вас что-то в секрете, вы, очевидно, попали в беду. Он пришел опротестовать контракт. Наша выплата старого долга затонула у островов Корсаров. У флорентинцев есть агенты за границей, которые заботятся о денежных операциях, но они говорят, что по условиям договора выплаты не производятся, пока корабли стоят в порту Вито». «Интересно», — сказал я. И хотя его визит нежелателен и не поощряется, вы предоставите ему защиту и дипломатические привилегии, полагающиеся кланам согласно имперским законам. Да. И те давние соглашения давали ему возможность тайком провести фигу-другую в седельной сумке. Возможно, вам стоит привести его, и тогда я показал бы, что у меня в руке». Голос не отвечал. Долгое молчание нарушал лишь шелест страусиных перьев. Ибн Файет размышлял. Потом едва заметный кивок. «Его вызовут». Наша аудиенция оказалась менее приватной, чем было заявлено, и никаких приказов более не прозвучало. «Интересная у вас кошка, Калиф? Я едва ли искусен в светской болтовне, но нельзя же было вот так просто смотреть друг на друга все эти 10 минут, пока мы ждали Марка». «Леопард», – отвечал голос, – «из внутренних земель». «Долгая пауза. Я правда не умею праздно болтать». «Так, значит, вы разрушаете все создания зодчих? Интересно узнать, почему». «Это не тайна?» Голос явно испытывал неловкость. Прокламации Калифа оглашают после молитв по всей Ливии уже около года. Эта новая мудрость пришла к нему во сне в конце священного месяца. В день тысячи солнц заря была столь яркой, что многие наши предки, умершие в то утро, не разглядели путь в рай. Они прятались в тени машин от этого нечестивого света. Но там они оказались в ловушке. Джинны, обитающие на руинах своего прошлого. «Мы действуем из милосердия. Мы разбиваем их тюрьмы и выпускаем их, дабы они могли вознестись к своей награде». Он вещал абсолютно убежденно. Верил он во все это или просто был великим актером, не зная. «Давайте надеяться, что эти плененные души понимают, какое милосердие вы на них изливаете», — сказал я. «А чья это была идея? Придумали в матеме?» Мая! Ибн Файет подался вперед с трона, руки его сжались в кулаки. Далекий глухой звук, потом еще и еще раз. Я оглянулся и увидел, как двери открываются. Марк Анстанта Веналин шагнул внутрь, как всегда, в черном, но шляпу держал в руке. Должно быть, его выцепили из очереди вскоре после того, как мы прошли мимо. Мы все смотрели, как он медленно идет через обширное помещение. У Ибн Файета действительно был впечатляющий тронный зал. Мне подумалось, что сюда поместилась бы большая часть логова, а деревни Гаттинг и Малый Гаттинг так даже целиком. Наконец Марко поравнялся со мной. Впервые со времени нашего знакомства у него был довольный вид. Отсутствие чемодана изменило его. Он казался выше и держался горделиво. Ибн Файет, калиф Либы, повелитель трех царств, дарующий воду, приветствуют Марка Анстантаса и из Золотого дома, Южное отделение, в своем скромном обиталище. «И следовало бы», – сказал Марка, – «хотя вежливость не защитит его от последствий его действий». «Как ты посмел?» – голос, может, и говорил на чужом языке, но сила и тон его речи заставили десять кривых сабель покинуть ножны. «Неоплаченный долг стоит грубости, Марка?» Я всеми силами старался игнорировать блестящую сталь в полуметре слева от себя. Гвардейцы решили, что и я являюсь источником оскорбления. Судя по всему, калифу есть чем расплатиться. Я не стал указывать рукой на богатство обстановки, боясь, как бы эту самую руку мне не оттяпали. «Ты извалялся в невежестве, Йорк-Ренар, как свинья в грязи. С радостью увижу, как тебя сожгут». «Марка, я думал, мы друзья». Я силился не улыбнуться, но с актерскими данными у меня плохо. Он перевел взгляд с меня на трон. «Ибн Файет, ты приговорен к смерти. Вся хамада обречена». В груди Марка возникли две стальных стрелы, торчавших под разными углами. Я не сразу сообразил, что их выпустили из огромных арбалетов, спрятанных на галерее над нами. Марка пошатнулся вперед и поднял руки. «О, Мария!» Он сжал кулак. Хрустнули связки. Я вспомнил, как тогда в холмах разворачивал скорпиона. На миг он загипнотизировал нас всех, насаженный на стрелы. Шляпа упала и закрутилась у его ног. Кулаком ударил по ладони. И ничего. Хотя, возможно, свет на секунду стал ярче, словно солнце выглянуло из-за облаков. Марко ударил кулаком по ладони второй раз. «Нет». Он накинул нас диким взглядом, посмотрел на стрелы в груди и рухнул. «Это то, что у тебя в руке?» Спросил голос. «Безумец?» «Выгляни из окна, и Я показал на запад. Резкий хлопок, и один из стражей побежал открывать ставни. Он потянул за потайную веревку, и створки раскрылись. Нас ослепил дневной свет. Мы долго стояли и моргали, пытаясь что-то разглядеть в сиянии внешнего мира. И вот оно поднялось. Вскипело над дюнами. Страшная черно оранжевая колонна. Огонь и ночь. Разверстые адские врата, грибом поднимающиеся над песком. А над всем этим на немыслимой высоте белый облачный ореол, расширяющийся, обгоняющий пламя. Обожженная сторона моего лица запульсировала теплом, жаром на грани боли. Свет наполнил мои глаза, и огненное облако предстало в эфирной красоте подобием врат, трещины в мире, ведущей не то на небо, не то в ад. «До эпицентра взрыва два дня пути на верблюде», — сказал я. «Не понимаю», — Ибн Файет поднялся с трона. «Принесите сюда чемодан Марка», — сказал я. Калив кивнул. Его голос озвучил приказ. В ожидании мы не испытывали желания говорить. Даже слуги положили опахало и смотрели и через пять минут мы увидели, как дюны поднимаются. Песок взлетает в воздух раз за разом. Бах, бах, бах, быстрее стрелы в полете. Звук обрушился на нас стеной, все ставни сорвало с петель, и плиты мраморного пола покрылись слоем песка в палец толщиной. Потом донёс рокот Глубокий и ужасный. Колосади и Юсуф вошли в двери, за ними шесть гвардейцев несли чемодан Марка. Если они и стучали, мы этого не услышали. Они поставили чемодан рядом с телом Марка. Вы это проверяли? спросил голос. Да, кивнул Колосади. В любом случае, магия Зодчих не сможет миновать ворота и печати, охраняющие дворец. Это не. Я прикусил язык и похлопал себя по груди. Исчезло. Кольца не было на месте. Какого черта? Я перерезал шнур, когда мы выходили из матемы, сказал Юсуф. Колал остался, чтобы подобрать его с пола. «Тонкая работа, брат Юсуф. Не знал, что ты вор». Меня нервировало, что он держал клинок возле моей шеи, но я предполагал, что они зарканили меня еще в тот момент, когда я высадился в порту Кутта. Воровство – дело времени, а время можно рассчитать. Похоже, стыдно ему не было. Я вспомнил звон колокола, привлекший мое внимание, когда мы покидали башню, и заглушивший другие звуки, в том числе и звяканье упавшего на пол кольца. «И потом», – продолжал Юсуф, – Его бы нашли и отобрали у ворот дворца, что представило бы тебя в дурном свете. Друг не может допустить, чтобы подобное случилось с его другом. Я пожал плечами. Что еще оставалось делать? В любом случае, они не обнаружили мой пистолет. Возможно, когда они говорили о творениях зодчих, они имели в виду скорее магические предметы, а не механические, в которых огонь бежит по металлическим жилам. «Открой его!» Ибн Файет вернулся на трон, переводя взгляд с окна на чемодана обратно. Колосади опустился на колени, провел какие-то магические манипуляции с замком, который, как я знал, был весьма мудренным, и открыл крышку. «Песок!» Калив подался вперед. «Пустыня научила меня многим вещам. Две из них касались Марка. Пустыня – тихое место, но не безмолвное. Всегда есть ветер, шорох песка, топот ног, жалобы верблюдов. Здесь можно слышать и быть услышанным». Слушая Марка, я заметил, что он скрипит, скрежещет и тикает. Все эти звуки были едва уловимы, но однажды обнаружив, я мог ясно различить их в любой момент. Звуки, напоминающие работу шестеренок в моих часах. Обнаружив эту странность, я понял, что слежу за Марком константа Самовиналиным, белым человеком в черном костюме, потеющим, но не знающим усталости, до странности, не приспособленным ко всему, кроме сухости конторских книг, теплых рукопожатий и личных связей. Вторую вещь я узнал ночью, глядя на бесконечность звезд. Я заметил, что они мерцают. Разумеется, так и должно быть. Но в мертвой ночной тишине, когда песок остыл и стало так холодно, что я плотно завернулся в одеяло, мне показалось, что звезды над верблюдом Марка мерцают слишком ярко. И я вспомнил жаркое марево над холмами Иберика и глаз, окруженное ожогом, который оставил мне Гок вместо благодарности. Это марево предупреждало о тайных кострах. Неделю спустя, глубокой ночью, в двух днях пути до Хамады, я вылез из-под одеяла. Гатарии привыкли, что люди покидают караван, дабы оросить песок. На окраине мы выкапывали канаву, чтобы не блуждать среди трещин и населяющих их ужасов. Но в пустыне можно найти тихое место среди дюн. Куда реже бывало, что с собой водили верблюда, а я вел даже не своего, а верблюда Марка. Возможно, они думали, что я городской парень и слишком долго был лишён женского общества, в результате чего польстился на качающийся впереди верблюжий зад. Может, решили, что я хочу обокрасть банкира. В любом случае, он им не нравился, а мое золото очень даже. Зашел я недалеко. В ложбине между двух белеющих в лунном свете дюн я поднял чемодан с верблюжьей спины и принялся ковырять мудреный замок тонкими отмычками, сохранившимися со времен странствий с братьями. Когда на пути попадается замок, едва ли хочется возиться с чем-то похитрее пара. Но замки всегда зачаровывали меня, и я позаимствовал несколько приемов у товарищей по банде, которых потом сгубили дела менее кровавые, чем мои. Я работал тихо, под покровом песчаной завесы, на ощупь. Наконец чемодан открылся. Я вырыл в песке могилу, точнее углубление. В дюнах трудно выкопать большую яму, это все равно, что копать воду. Я с трудом перевернул чемодан на бок. Кольцо ясно говорило, что всего лишь частичка механизма создавала образ Михаэля. Оставалось удивляться, какое тяжелое все остальное и смотреть, как над ним поднимаются едва различимые язычки пламени. Я решил, что содержимое будет довольно легко извлечь. Явно не руки древних обтянули раму и кожей и выложили нутро деревянными панелями. Марка хотел иметь возможность легко трансформировать внутреннее устройство чемодана, чтобы при необходимости спрятать груз. Я поднял крышку и потянул. Чемодан раскрылся и упал в яму. Ну, скажем так, в углубление. Я немного повозился, пустил в ход нож пару раз, тряс и пыхтел так, что встревожил верблюда и, наконец, вытряхнул содержимое из чемодана. Украденной пластиной я навалил песок поверх прямоугольного блока из серебряной стали и пластика. Машина раз зажужжала и стихла. Аккуратно прикрыв все песком, я заполнил им же чемодан. Полчаса спустя, потный, с пересохшим ртом, Я едва не убился, снова взваливая эту тяжесть на спину верблюду. «Откуда ты знал, что духи зодчих не решат попросту взорвать машину, пока ты будешь ее закапывать?» – спросил Колосади. «А как они догадались бы, что происходит? И потом, подобные вещи бесценны, их невозможно восстановить. Они бы не стали уничтожать машину, если бы не исчезла последняя надежда вернуть ее, – сказал я. «А почему они позволили банкиру взорвать машину, ведь она была недостаточно близко к дворцу, чтобы уничтожить Ибинфоеда?» – спросил Юсуф. «Я точно не был уверен, что они это сделают», – сказал я. «Однако кажется, что духи зодчих видят меньше, чем можно подумать. Особенно в пустыне, и при условии, что их труды обречены на уничтожение. Наверняка они позволили Марка действовать в их интересах. Даже зная, где машина, они не могли с точностью определить, появился ли Калиф в радиусе досягаемости». Или, возможно, они считали, что взрыв будет более разрушительным? «Более?» – голос глубоко вздохнул. Я пожал плечами. В любом случае, Марка мог не тащить чемодан в тронный зал или во дворец, чтобы осуществить задуманное. У него была возможность уничтожить Хамаду с расстояния мили, не покидая дюны. Была ли его бравада перед троном продиктована зодчими, или он сам решил, что покинет мир именно так, не зная. «Зодчие бросали свои солнца на другой конец мира на языках пламени, и где те горели целые страны оказались из пепелины. сказал Колосади. «Зачем было одному несчастному банкиру тащить оружие на верблюде?» «Тысячу лет спустя работает далеко не всё. Я закрыл чемодан и сел на крышку. Ракеты и самое грозное их оружие израсходованы и бесполезны. Только пусковые кнопки сохранились. Искры, что зажигали солнце, если хотите». Их нужно переместить в город, который подлежит разрушению». «А это их месть за моё». Ибн Файет словно состарился. Руки его дрожали. «Я был слишком горд. Ради своего народа я...» «Вы можете встать по главе очереди, Калиф, но думаю, что дело в чем то большем. Он называл себя Михаэлем. Может, не случайно его зовут так же, как Архангела, полководца армии бога». У зодчих есть заботы поважнее одного пустынного правителя, уничтожающего найденные в дюнах машины. Кто-то из них собирается покончить со всеми нами. Хамада была лишь моделью для демонстрации. «Повезло, что ты именно сейчас прибыл на наши берега, король Йорк», – поклонился Колосади. «Разве ж повезло, маг». Я пытался заглянуть ему в глаза, но он опустил голову. «Ты знал, что духи зодчих готовят какое-то нападение». Ты думал, я в этом замешан, и допустил меня во дворец калифа, пусть и обезвредив предварительно. И, возможно, на меня указывала чья-то еще рука, работавшая над расчетом времени, которым вы вроде так гордитесь. Я подумал, что Фекслер играл со мной. Толкал туда-сюда по своей доске, аккуратно, то и дело подмигивая красным огоньком сквозь стальное кольцо. Задержал ли он Марка или поторопил его, чтобы мы вместе прибыли в Порт-Альбус? Был ли агентом Фекслера в каком-то состязании с Михаэлем? Со всей его кликой. «Объясни мне», — сказал Иббин Файет. «Почему этот убийца так рисковал лишь за тем, чтобы раскрыть мне свой замысел перед тем, как мы все умрем? Если бы мои арбалетчики не догадались не целить ему прямо в сердце, он бы умер, не подпалив». Его взгляд вернулся к окну. «Это...» «Не думаю, что был риск его провала». «Но он умер сразу после завершения своей миссии». Сказал об инфает. Взгляд его был ясным и острым, под кустистыми седыми бровями. О, Марка не умер! сказал я. Верно, Марка? Голова современного поднялась, пугающе быстро, словно распрямилась согнутая полоса металла. В глазах его горела жажда убийства. Я не уверен, что он вообще когда-то был живым. Я шагнул назад, не обнажая меч, дабы излишне ретивые лучники не пробили и мою грудь стрелами. Марко поднялся на ноги несколькими быстрыми резкими движениями. Он выдернул стрелы из тела и бросил на пол. Кровь испачкала их, но не стекала. Имперская гвардия снова обнажила сабли. «Ты всего лишь хотел услышать, как тебя обманули, верно, Марко? Прежде чем улучшить момент и завершить работу». Он проигнорировал меня и бросился к калифу, не заботясь о преграждающих ему путь стражах. Замелькали клинки, заскребли по засыпанному песком полу ноги, хлынула кровь, полетели куски плоти. И Марка оказался в метре от Ибн Фаеда, когда гвардейцы тяжестью своих тел придавили его к земле. Он бился все с той же пугающей скоростью, с которой поднял голову. Пальцы рвали мышцы и жир, разбрасывая взрослых мужчин, как детишек. Мечи изрубили его черное одеяние в лохмоте, но под окровавленной плотью блестел металл. Мечи серебряная сталь. Его движения сопровождались скрежетом и щелчками, слышными сквозь крики, звон стали его и леопарда. Раздавался механический скрежет, когда пальцы смыкались на шеях с безжалостной мощью тисков. Люди умирали. Марко снова поднялся. Ибн Файет и его голос переместились в укрытие за троном, когда Марка встал на третью ступеньку, кровь текла по камню красными ручейками. Раненые гвардейцы хватали его за ноги, пытались повалить его как дерево. Перед троном замерли леопард и его укротитель. Кошка, которая только что рвалась с цепей, пытаясь напасть, теперь сидела прижав уши умное животное. Набежали еще гвардейцы, и все новые показывались из дверей, но это оставалось лишь вопросом времени. У Марка времени было достаточно, чтобы добиться своей цели. У них нет. Он мог убить Калифа, прежде чем они бы его остановили. Я поднялся на три ступени, осторожно ступая в крови, и выхватил из-под одежды пистолет. Приставил дуло к его бледному черепу и выпустил четыре пули в механизм, служивший ему мозгом. Он упал, корчась среди раненых и убитых, Эхо последнего выстрела висело в воздухе. Я поднял пистолет. Старая технология. Я нацелил его в Марка. Новая технология. Можешь заменить печати, Колосади. Я крутанул пистолет на пальце и поймал в ладонь, показывая Ибн Фаеду. Вот Калиф. Вот что у меня в руке.